История, изложенная в сценарии на современную тему, тоже показалась ей любопытной, но, конечно, сильно уступала историческому роману. Именно это она и заявила вчера Южакову. Директор кинопроизводства выглядел озабоченным и, казалось, совсем не слушал Наташи на объяснение по поводу того, почему она не хочет браться за детектив и чем ее не устраивает сериал из сегодняшней жизни. «Все это замечательно, Натаха, но нам с тобой придется все пересмотреть». «Что пересмотреть? Весь подход. Есть информация, что вот-вот может начаться девальвация рубля. Если это произойдет, нам ни на что денег не хватит. Экранизация исторического романа выходит самой дорогой. Костюмы и интерьеры в копеечку встанут, весь бюджет сожрут. Там и даже массовки надо одежду шить». — Если, браться за этот проект придется в корне переделывать сценарий, чтобы строить поменьше комнат, убирать массовые сцены, все эти улицы, балы, охоты, приемы и гуляния в городском саду. — Но тогда дешевизна будет в каждом кадре видна, — возразила Наташа. — Это же невозможно будет смотреть. — А том и речь. Поэтому у нас два выхода — или делать этот проект дешевым, или не делать вообще. Ты как? Согласна на сокращение бюджета. — А большое сокращение? Да кто ж это знает? Специалисты говорят, что если падение рубля хлопнет по голове, то доллар подскочит в три-четыре раза. Вот считай. Если сегодня предполагается бюджет из расчета тридцать пять тысяч долларов на серию, то на деле может казаться тысяч десять. Сможешь снять костюмный фильм за такие деньги? — Ну нет, конечно, — усмехнулась Наташа. — Я не самоубийца. Вот то-то и оно. Поэтому тебе остается выбирать между детективом и фильмом про нашу жизнь. Валя, я уже сказала, что за детектив не возьмусь. Ты что, меня совсем не слушал? Слушал, слушал, извини. Значит, готовы снимать про нашу сегодняшнюю жизнь? Придется, со вздохом согласилась Наташа. Не сидеть же мне без работы. А Ничего другого ты мне не предлагаешь. Дай мне еще неделю. Я снова перечитаю сценарий, подумаю, сформулирую свои идеи, потом встречусь со сценаристами. Пятнадцать по числу серий папок со сценарием лежали перед ней, и Наташа весь день внимательно читала, попутно отмечая на полях те места, которые можно будет переделать в целях экономии, если девальвации рубля все-таки случится. То и дело ей приходилось снимать трубку и звонить директору производства на сериале «Соседи», чтобы проконсультироваться, сколько примерно может стоить тот или иной объект, аренда машин, помещений или съемки на центральных улицах города в настоящих больницах и магазинах. Когда пришел Андрей, рядом с папками на столе лежали многочисленные листки с записями цен в долларах и рублях. «Ты что это ударилась в экономику?» — насмешливо спросил Ганелин, глядя на ее записи. «Ой, не говори. Меня в институте учили, что режиссер — это творец, а теперь выходит, что прежде чем браться за съемки, я должна максимально удешевить их на этапе подготовки сценария. Вообще, это не моя работа, но лучше я сама во все вникну, прежде чем возьмусь снимать». «А зачем удешевлять?» «В вашей телекомпании финансовые трудности?» «Пока нет, но Южаков вчера меня до смерти напугал возможностью девальвации рубля. Он сказал, что если финансы рухнут, то снимать придется за копейки. Вот я и хочу понять, можно ли это...» Она выразительно показала на стопку папок. «Снять за копейки, чтобы не браться за заведомо провальное дело. Кстати, бизнесмен Ганелин, как ты думаешь, будет девальвация или нет?» «Наталья, ты телевизор сегодня включала?» Ответил он вопросом на вопрос. не а что? Я со сценарием работал. Какие-нибудь новости?» — встревожилась она. «Сегодня наш горячо любимый президент твердо и четко пообещал, что российский рубль девальвироваться не будет». «А почему таким тоном, Андрюша? У тебя что, другие сведения?» «Ну, как тебе сказать?» — неопределенно протянул Ганерин. «Но он же пообещал. Погоди, ты сам слышал или тебе кто-то пересказал? Сам». «Через десять минут». «Начнутся новости по НТВ. Можешь включить телевизор и послушать. Мы ужинать будем?» «Да, да, конечно», — спохватилась Наташа. «Иди переодевайся, у меня все готово». Она включила телевизор, накрыла на стол, позвала Алешу. Тот явился с книгой, в которую немедленно уткнулся прямо за столом. Наташа заглянула на обложку. «Роджер, желязный». «Ну что ж, нормальный современный мальчик». Когда она была в его возрасте, мальчики-ровесники читали Стругацких, Азимова и Кларка. Из приключений уже выросли, а до философии еще не доросли. Началась программа сегодня. Одним из первых прошло сообщение о словах президента «Никакой девальвации рубля не будет, уверенно, громко, по слогам». «Алло, молодое поколение будущих экономистов», — обратилась Наташа к сыну, — «оторвись от книжки». Алеша поднял голову и рассеянно посмотрел на нее. — Что? Да? — Ты слышал, что сказал президент насчет нашего рубля? — Угу. — И как ты считаешь, будет девальвация рубля или нет? — Будет. А как же? — Почему? — Обоснуй свою позицию. Со смехом потребовала Наташа. — А чего тут обосновать-то? — Раз Боря сказал, что не будет, значит, точно будет. Президент всегда врут, на то они президенты. Андрей от души рассмеялся и приступил к еде. Вот! Наталья, смотри, каким растет новое поколение. Ни во что не верит, никому не верит, только писателям-фантастам. Алеша снова уткнулся в книгу, быстро поел и скрылся в своей комнате. Дождавшись, когда сын уйдет, Наташа озабоченно спросила. «Так какие у тебя сведения? Будет рубль падать или нет?» «Будет, только я тебе этого не говорил». «Разумеется, а узнал откуда?» «Ну, есть источники». Уклонился от ответа Ганелин. «Это не точно, но с большой степенью вероятность. Так что удешевляй свое кино как можно больше. Очень вкусно!» — сменил он тему. «Ты никогда раньше этого не готовила. Что, новый рецепт?» «Угу. У Анны Моисеевны списала. Получилось?» «Вполне, честно, честно», — добавил Андрей, заметив ее недоверчивый взгляд. «Ты вообще очень здорово готовишь. Мне даже немного стыдно». «Стыдно?» — удивилась Наташа. — Почему? — Потому что я забрал с четвертого этажа первоклассную повариху. Твой младший сын имеет возможность поглощать кулинарные шедевры, а бедная Сашка питается неизвестно чем. — Андрюшенька, во-первых, наша домработница Тамара вполне прилично готовит. Я регулярно у белочки спрашиваю, она ей очень довольна. А во-вторых? — А во-вторых, вспомни себя в восемнадцать лет. Ты готов был есть одни сосиски, булочки и пирожки в сухомятку? Только предки тебя не доставали и не контролировали. Когда ты ушел, что ты надел и кого привел к себе в гости? Я, знаешь, первое время тоже комплексовала из-за того, что взяла Алешка сюда, а Сашку оставила в коммуналке. А потом поняла, что он совершенно счастлив. С одной стороны, я рядом, если что, можно спуститься на два этажа, повидаться, поесть, поболтать, пожаловаться, посоветоваться, деньжат перехватить. С другой стороны, меня вроде бы и нет, И он взрослый и самостоятельный, никто над душою не висит и нотации не читает. Сашка абсолютно самодостаточен, ему никто не нужен. Вот с Алёшкой будет труднее, он такой медлительный тугодум. Что, если рядом не будет кого-то, кто помогал бы ему принимать решения, он всю жизнь будет на одном месте топтаться? Нам с тобой придется держать его при себе и сдать с рук на руки жене. «Одного его оставлять нельзя. Кстати, о родителях и женах. Я все забываю тебе сказать. Ты знаешь, на ком женился Вадим?» «На первой жене Иринкиного мужа Игоря. Ты представляешь, какое совпадение?»